Глава четвертая. Уроки и сновидчества. На следующее утро, позавтракав с детьми внизу, мистер Дэроу сдержал слово и уже ушел переговорить с констемблем Брикнером, я повела мальчиков наверх в классную комнату, где проходили наши ежедневные уроки. За первые несколько недель после моего прибытия мы с миссис Норман обшарили все пустые комнаты усадьбы, сдергивая чехлы с предметов антикварной мебели в поисках практичных рабочих столов. Поднимая облачко пыли, мы прочесывали гостиные, спальни и помещения для слуг, которые простояли заброшенными в течение жизни не одного поколения. Наконец, на верхнем этаже Восточного Крыла дома обнаружилась небольшая мансарда. К ней вела самая настоящая лестница, неприставная. Вещей внутри хранилось немного. Потолок был низкий, две наклонные стены комнаты сходились наверху в одной точке, точно церковный шпиль. Не дать, не взять. Маленькая деревенская школа. Широкое помещение с окнами в каждом конце. Я сразу поняла — это то, что надо. Письменный стол нашелся в заброшенном кабинете, вероятно, принадлежавшем отцу или деду, мистера Деру. Я велела Фредерику с Роландом перетащить его в мансарду. Это оказалось непросто. Но, как я не приминула им напомнить, обучение детей тоже задача не из простых. Стол установили для меня в передней части комнаты, перед классной доской. Прежде няня Прам держал ее в детской. Для мальчиков отыскали два невысоких стола и поставили их достаточно далеко друг от друга, во избежание стычек и потасовок. В глубину классной комнаты перенесли многое из того, что там обнаружилось. Я соорудил из приставных столиков проржавевших газовых ламп и пустых рам от картин некое подобие художественной мастерской. Там же хранились разнообразные принадлежности, принесенные мною самой. Развитие умственных способностей, безусловно, необходимо, но мне казалось, что и эстетическое воспитание ничуть не, не менее важно, особенно в свете богатых творческих талантов покойной миссис Дэро. Каждый день уроки мы начинали с арифметики. Утро лучше всего подходит для интенсивных занятий и подготавливает ум для литературных рассуждений далее в течение дня. Как только мне казалось, что мальчики утрачивают ко мне интерес или внимание их ослабевает, Я тут же прекращала то, чем они занимались до сих пор, и предлагала им какое-нибудь творческое задание. В тот день, в непростое время перед обедом, когда дети начинают думать желудком, а не головой, пусть даже до трапезы еще по меньшей мере час, я сосредоточилась на проблеме снов. Мальчики явно подустали, да и я сама не высыпалась толком после кошмаров последних нескольких ночей. Ну, не глупо ли, что мы вынуждены так страдать из-за нанесенной самим себе травмы? Мне доводилось читать, будто сны — это следствие неосознанных эмоций и чувств, и если описать их с помощью слов либо образов, они зачастую утрачивают силу. Чтобы контролировать свои страхи, необходимо понять их. Пол зевнул. Джеймс последовал его примеру. Пришлось отложить книгу стихов и отправить мальчика в дальний конец классной комнаты. Довольно на этом. У меня для вас есть новое задание. Джеймс снова зевнул. Так ведь уже обедать пора! Он схватился за живот, словно того и гляди, исчахнет от голода и превратится в тень. Я пропустила его жалобу мимо ушей. Вы должны описать свои сны прошлой ночи либо в прозе, либо с помощью рисунков. Оба моих подопечных тут же схватили со стола цветные карандаши, пропустив мимо ушей мои слова насчет прозы, а ведь я всегда предпочитала именно это средство выражения. Я нахмурилась но ничего не сказала. В конце концов, разве не их покойная мать создала большинство полотен, украшающих ныне стены Эвертона? Пол, не раздумывая, принялся лихорадочно водить карандашом по бумаге. Каждые несколько минут он посматривал в окно и вновь продолжал воспроизводить в мельчайших деталях подробнейший пейзаж Эвертона с высоты птичьего полета. А вот Джеймс никак не мог решить, что именно нарисовать. Каждую ночь ему снилось множество снов так что выбрать самый захватывающий и самый страшный оказалось непростой задачей. Наконец он остановился на самом привычном и начал набрасывать громадную черную головогрудь королевы пауков. Когда мальчики закончили, я отвела их обратно на места и попросила показать свои рисунки и объяснить, что на них изображено. Джеймс всегда хотел быть первым и грозил закатить грандиозную истерику, если не настоит на своем. Но я-то на подобную тактику не покупалась, несмотря на роскошные спектакли с впечатляющим расшвыриванием стульев, опрокидыванием столов и разлетающими осколками вас. Я аплодировала и подбадривала его одобрительными возгласами, как будто заплатила за возможность полюбоваться на этот всплеск эмоций, и со временем Джеймс, так и быть, согласился через раз уступать очередь брату. Но сегодня был его черед говорить первым. Он встал из-за стола и вышел к доске. Я нарисовал королеву пауков. Посреди листа красовалась черная клякса с семью веретенообразными отростками. Но лицо чудища было скорее лицом молодой девушки с правильными чертами и в обрамлении серебристых кудряшек. Она живет в пещере у меня под кроватью и съедает гоблинов, которые хотят меня задушить. Иногда она приглашает меня к чаю. Вообще-то мы дружим, но порой она натравливает на меня своих детей потому что я украл у нее разные сокровища. Джеймс замолк и снова схватился за живот, дабы напомнить мне о том, как он хрупок и слаб, и очень-очень голоден. Но я не позволила ему вернуться на место. Так зачем же ты у нее что-то украл? Она ведь оказывает себе услугу. Гоблинов пожирает. Джеймс посмотрел на меня с удивлением. Как же это я таких простых вещей не понимаю. Чтобы выкупить душу моей мамы у короля гоблинов. Сердце у меня упало. В первое мгновение я не нашла с ответом. Да и что тут скажешь-то? Какая красивая и грустная история. Но я тут же взяла себя в руки. Откуда бы у короля гоблинов взяться душе твоей мамы? Твоя мама на небесах? Мальчик обдумал мои слова и передернул плечами. Не знаю. Мне так приснилось. Я кивнула ему. Дескать, можешь сесть. К доске вышел пол и поднял повыше свой рисунок Эвертона, что-то вроде карты спрятанных сокровищ. «Прошлой ночью мне приснилось, что я отправился в дом моей мамы». Я вдохнула поглубже и стиснула пальцы. Все пошло не так, как я ожидала. А с другой стороны, чего тут можно было ожидать? Мальчики потеряли мать. Конечно, она им снится. Я знала, что она им снится. Я лишилась матери почти 15 лет назад, и она снится мне до сих пор. Такое никуда не исчезнет. Мы трое, видимо, навсегда будем связаны по рукам и ногам своим горем, так и не избавимся до конца от затянувшегося кошмара утраты. Но если это правда, то значит мы связаны еще и друг с другом. Мы ищем в снах новых воспоминаний о наших утраченных матерях. Детям нужны их родители, любой ценой и в любом обличье. Я поежилась, вспомнив один из собственных своих снов прошлой ночи. «Детям нужна мать!» А Пол между тем, продолжал объяснять, что у него на рисунке. «Она пришла за мной ночью и повела меня через лес». Он указал на изображение глухой чащи за домом. Потом лес сменился садом, и там стоял огромный дом. Мама сказала, что внутрь нам пока нельзя, войти можно только на его Она ждет нас». От своей обычной конкретики его сна просто мороз шел по коже. Я положила руки на стол и внимательно вгляделась в подростка. «Зачем бы ей это делать?» Он уставился в пол. Остановившийся взгляд огромных синих глаз был исполнен задумчивости. Не поднимая головы, мальчик произнес: «Она по нас скучает». От этих четырех слов я едва не расплакалась накопившаяся за многие годы горе об утрате моей собственной матери, властно заявила о себе. В груди стеснилась, в глазах защипала. Того и гляди, хлынут слезы. «Пол!» — голос мой беспомощно прервался. «Твоя мама умерла?» Пол, наконец, вскинул глаза и наморщил лоб с таким довольным, понимающим видом, какого не ожидаешь от тринадцатилетнего юнца. «Знаю. И все-таки, когда мы бываем в деревне...» Я порой вижу со спины какую-то даму с длинными черными волосами и всегда надеюсь, что это она, а все то, что я помню, неправда. Что она вовсе не умирала, что это какое-то недоразумение. Почти то же самое, слово в слово, говорил мне отец мальчика в тот первый вечер в музыкальной комнате. Мы молча глядели друг на друга. Казалось, целую вечность. Но тут Джеймсу надоело быть не в центре внимания, и он подал голос. «А давайте пойдем. До обеда еще двадцать минут», — напомнила я. «Да не есть, а в лес!» — и мальчуган указал на нарисованную братом карту. «Но «Ну, зачем?» — малыш пожал плечами. За него ответил старший брат. «Но ведь сны порой сбываются. Разве нет?» «Я-то надеялась, что дети утешаются мыслью о том, что их сны не имеют отношения к реальности» и совершенно не ждала, что выйдет с точностью наоборот. Если я свожу их в лес, они ничего там не найдут и будут вынуждены признать, их мама действительно умерла. А если я откажусь, они наверняка найдут способ воспользоваться картой втайне от меня, а мне меньше всего хотелось, чтобы мальчики бродили почаще одни, особенно учитывая то, что убийцы няни Прам так и не нашли». У меня не оставалось другого выхода, кроме как и впрямь пойти с ними в лес, убедить их в реальности смерти и принять последствия, каковы бы они ни были. Наверное, мы и впрямь можем сегодня пообедать на свежем воздухе. Я так люблю пикники. При упоминании о еде Джеймс снова схватился за живот самым что ни наесть, жалостным видом. Пол, нахмурившись, окинул взглядом свою рисованную карту, но ничего не сказал. «Ну как?» «Вам обоим такой план по вкусу?» Старший мальчик аккуратно сложил карту и спрятал ее в карман. «Да, спасибо большое». Он безмятежно улыбнулся. Я уже успела заметить, как умело Пол маскирует свои чувства. По лицу его совершенно ничего невозможно было прочесть. Необычное качество для ребенка его лет, что и говорить. И про себя отметила, что за Полом нужен глаз да глаз. «Ну пойдем, пойдем же!» — заныл Джеймс, и, не дожидаясь ответа, схватил меня за руку и потащил в гостиную, где я велела мальчикам подождать, пока я договариваюсь с миссис Малбус насчет нашего пикника. По счастью, Дженни услали в деревню с каким-то поручением, так что вместо обычных криков и споров, какими сопровождались визиты в кухню, звучали жалобы миссис Малбус на медлительность и неисправимую ленность судомойки. Я сочувственно внимала сетованием поварихи, а она, между тем, немало не возражая, запаковала нам в корзинку сэндвичи, ломти жареной курятины, хлеб, сыр, пирожки со свинины и фрукты для нашей послеполуденной авантюры, и в придачу даже выдала плотное одеяло. Я забрала мальчиков, мы вместе вышли через заднее крыльцо и на опушке леса присмотрели себе поросшую травую лужайку, все еще залитую солнечным светом. Погода стояла не по сезону теплая, невзирая на неизбежное приближение зимы. Я расстелила на земле одеяло и выложила содержимое корзинки. Мы набивали животы, а тени ветвей размечали время трапезы, словно солнечные часы. Насытившись, я откинулась назад в высокую траву. А дети отплясывали вокруг меня, точно сказочные великаны среди увидающих полевых цветов. Счастливые, наевшиеся, Пока не рухнули на земь раскрасневшиеся, запыхавшиеся. Куча мала испутанных волос и зазелененных травой голеней. Мы все плюх! хохотал Джеймс, уткнувшись носом в подол моего платья. Пол дернул его за ногу с явным намерением открутить ее вовсе. Мальчуган ойкнул, я села и театрально вздохнула. Пол, чем тебе помешала обратная нога? Так я тяну, тяну, а она не отрывается! — Боюсь, если ты дальше потащишь ногу Джеймса на себя, это несколько затруднит нашу прогулку. — А он мне карту не отдает. — Джеймс? — Да я просто посмотреть хочу. — Похоже, я вас так и не научила, что друг с другом надо делиться. Стало быть, время спеть нашу песенку. Джеймс подобрался ближе и исполнил мне серенаду. Очереды пронзительных воплей у меня заложило уши. И однако же звуки эти свидетельствовали о доверительной, теплой привязанности, что быстро установилось между нами после утраты няни Прам. Пол заткнул уши и попытался повалить брата на землю. «Беги, беги! Ты меня слышал! И заруби себе на носу! Я нахожу, что угрозы и уловки в общении с вопиющей неосмысленными детьми весьма действенны!» Джеймс резко затормозил, обернулся ко мне, недоуменно сощурился. «Что такое «неосмысленные»?» Я вскочила из земли и выхватила листок из рук малыша. Да так быстро, что мальчуган еще не понял, как так вышло. А я уже вернула самодельную карту его брату. Пол, что значит «неосмысленный»? Значит, что нам предстоит еще многое узнать о мире. Ладно, ребята, хватит. Я поцеловала Джеймса в макушку, подхватила его и усадила к себе на грудь. Малыш нахмурился, но все-таки обнял меня за шею. Ну, Пол? Куда нам дальше? Пул поднес карту к самым глазам. Ландшафт был воспроизведен с пугающей точностью. Мальчик посмотрел вперед, туда, где за полем стеной поднимался лес. Вон туда, в чащу. Тогда пошли. Я спустила Джеймса с рук на землю рядом с братом, собрала остатки еды в корзинку. Мы зашагали через поле, а солнце между тем опустилось за сплетенные узловатые ветви и земля взбугрилась полуоголившимися корнями и камнями, достаточно крупными, чтобы споткнуться, и достаточно мелкими, чтобы застрять в туфле. — Пол далеко еще? — спросила я. По мере того, как удлинялись тени, я начинала слегка нервничать. — Чуть впереди, если верить сну. Я помолчала немного. Пусть реальность говорит сама за себя. Пусть одернет занавес надежды и явит жестокую правду смерти. Правду — что так и не смогла подчинить себе детей, хотя Джеймс, по крайней мере, оставался рядом с умирающей матерью до конца. Вот вам наглядный пример того, как сердце берет верх над разумом. «А что ты собираешься делать, если ничего не найдешь там?» — спросила я, наконец. «Буду дальше смотреть сны». Буднично отозвался Пол, не отвлекаясь от своей первоочередной задачи. Он с упрямой решимостью пробирался сквозь заросли, через мшистые валуны и гнилые бревна. Я, крепко держа Джеймса за руку, на ходу продолжала свою небольшую лекцию. Я люблю сны больше всего на свете. Иногда они впрямь сбываются, но иногда нужно проснуться вовремя. Пол, пропустив мои слова мимо ушей, взволнованно указал куда-то вперед. «Вот!» Тропа вывела к маленькому бурому ручейку. Она обрывалась на одном берегу, но продолжалась на противоположном. И, обогнув старый дуб... Терялось среди темных массивных хитросплетений корней у его подножия. Все, что находилось позади громадного дерева, тонуло в густых наплывах тумана. Джеймс вырвал у меня руку, и не успела я удержать его, все через ручей и нырнул в белесую воду. Джеймс! Я торопливо подобрала юбки, в свою очередь перепрыгнула через ручей и, оглянувшись на поло, поманила его рукой. Вместе мы кинулись в туман в догонку за малышом. Воздух вокруг нас загустел. Его сырость и влажность ощущались даже тогда, когда туман рассеялся, и мы оказались посреди огромного сада. Еще несколько минут назад был белый день, а теперь в небе низко нависала луна. Такой огромной я в жизни не видела. Гигантская, гнетущая. Мне казалось, если я дотянусь до неба, то сумею вытолкнуть ее туда, где ей место, в недосягаемые высоты черного бархатного покрова ночи. Здесь ночь. Пол стоял рядом, ёжесть на стылом воздухе. «Наверное, я время не рассчитала», — с сомнением проговорила я, крепко стиснула его руку и зашагала между рядов приземистых садовых деревьев. «Надо отыскать твоего брата». Пол шел молча, суставы его пальцев побелели. Он вглядывался между деревьями в густые тени, что вытягивались навстречу нам, словно алчно принюхиваясь в ожидании. «Тебе это место снилось?» Полозяпший от холода, посмотрел на тяжелую луну в небе и медленно покачал головой. Нет, там был сад, но другой. В обычном состоянии меня бы крайне заинтересовала столь внезапная смена ландшафта и, по видимому, смена дня ночью. Но сейчас я была очень встревожена пропажей Джеймса. Кровь стучала в висках, пульсировала резкими сильными толчками, так что все тело словно вибрировало в ответ на каждый удар сердца. Пытаясь отогнать панику, я огляделась вокруг. Туман, клубящийся за деревом вдалеке, шорох ветвей вокруг, движение теней в нашу сторону. Стоило нам приблизиться, и ощутила чуждую природу того места, куда привела нас карта Пола. Джеймс! Мой голос не зазвенел эхом, равно как и наших шагов по твердой холодной земле слышно не было. Но я все равно продолжала звать мальчика, пока не охрипла пол плелся сзади, тяжело выдыхая всякий раз, как оглядывался назад, откуда мы пришли, и не различал ничего, кроме сумерек, тусклых и осязаемых, как туман, возвестивший наше прибытие в этот странный темный край. Сумерки сгущались вокруг и позади нас, словно подталкивая в нужном направлении, к тому, о чем никто из нас не желал задумываться. Шарлота. — Как только мы отыщем твоего брата, сразу уйдем. Я остановилась перед, по-видимому, главной аллеей и посмотрела в обоих направлениях, пытаясь понять, куда мог направиться Джеймс. Позади меня пол прислонился к ближайшему дереву, словно для того, чтобы не видеть надвигающиеся тьмы. Вокруг него похрустывали и ломались тонкие прутья и сучья. Мальчик задел головой низковисящий плод, да так сильно, что сбил его с ветки, и тот упал ему в руки. Размером и формой плод походил на грейпфрут, но прежде чем толком рассмотреть его, пол испуганов вскинул на меня глаза, чувствуя, что-то здесь не так. Плод задрожал мелкой дрожью, и с клюпанием и треском принялся раскрываться изнутри. В воздухе запахло персиками, а странное создание в руках мальчика отлепило ручки и ножки от мясистого тельца — и освободил от корки головку. На нас глядела бледно-голубыми глазами младенческое личико. Не помня себя от ужаса, Пол уронил плод на землю и отскочил назад, не сводя с существа глаз, а оно упало на спину, спружинив на коже кожуре плода, и улыбнулось Полу, оскалив тоненькие острые зубки. Пол закричал. Этот иступленный одержимый крик сокрушил последние остатки мальчишеской храбрости и любопытства и кинулся, бежать сломя голову. Он пронесся мимо меня, мимо деревьев, ни разу не оглянувшись ни на них, ни на плод. Чего доброго, тот подмигнет в ответ. Но вопль мальчика не прорывался сквозь воздух, не раскатывался эхом. а Окружил и кружил над ним, словно остервятник. Поджиратель падали. Склёвывая его последние надежды, каждую рассудочную мысль, каждый инстинктивный порыв, кроме одного единственного, который велел ему бежать и бежать без оглядки. Я поспешила следом, пытаясь следовать на его голос, который мгновенно заглушали ряды деревьев, но поскольку пол бежал по прямой, я все-таки догнала его, едва он остановился, запыхавшись, хватая ртом воздух на границе сада перед огромным величественным особняком. Двери дома стояли открытыми. Через порог лился свет. Такой же осязаемый и живой, как бурлящая темнота в саду, она его фоне четко выделялся силуэт женщины высокой и царственной. Это было видно даже на расстоянии. Джеймс обнимал ее за талию. Женщина сходила вниз по ступеням крыльца размеренно, неторопливо, словно скользя по воздуху прекрасным фантомом. Вот она приблизилась к полу и встревоженно улыбаясь краем губ ласково погладила мальчика по щеке. Тот рванулся к ней, уткнулся в плечо и зарыдал так громко, что у меня не осталось сомнения, кто перед нами. Будто бы в подтверждение моего предположения мальчик отчетливо, мгновенно и не раздумывая выкрикнул «Мама!»